Глава 43. От застолья мне отговориться не удалось. Что Аурелия, что Демир, оба были настроены решительно. Они считали, что я слишком много работаю, а значит, надо обязательно выбирать время и для отдыха. Почему длительное общение за столом с незнакомыми людьми должно называться отдыхом, я не поняла, но, оказавшись в одиночестве, сдалась. Ровно в назначенное время мы с Демиром подходили к уже знакомому мне обеденному залу. Одетые в синие тона, мы смотрели с ним практически идеальной парой. Его темно-синий камзол отлично подходил к моему платью, синему снизу и голубому вверху. Через день после этого застолья мне предстояло еще одно, на этот раз уже вместе с богами, моими всевозможными родственниками. Впрочем, не только мне. Демир, как законный супруг, должен был меня сопровождать и якобы поддерживать. Якобы, потому что той поддержки, которая так нужна была мне, от него не дождаться. Он ни разу не сказал мне, что любит меня, что я нужна ему любая, что он будет жить со мной, даже если от меня откажутся мои многочисленные божественные родственники. Наоборот, я прекрасно видела, что Демир весь светился от довольства и осознания того факта, что теперь он породнился самими богами. Мы не разговаривали на эту тему. Я не видела смысла объяснять очевидные для меня и дикие для него вещи. И потому, прямо здесь и сейчас, я шла на обед с его родственниками, словно на очередную каторгу. И заранее считала минуты, пытаясь угадать, когда же смогу официально удалиться из-за стола. Украшения, косметика, платье из дорогой ткани, пошитое у известной портнихи, меня не радовало ничего из перечисленного. Я ощущала себя дорогой и бездушной куклой, выставленной на показ в какой-то известной галерее. «Улыбайся», – негромко произнес Демир. «Не стоит их всех пугать своим суровым видом». У меня на языке крутились не совсем цензурные ответы, но я благоразумно промолчала. Если и устраивать скандал, то точно не здесь, перед гостями. Потом, дома, можно будет выяснить все вопросы. Поэтому я послушно оскалилась, показав всему миру свои идеально белые зубы. «Улыбайся», – покачал головой Демир, – «а не пытайся всех съесть». «Отстань», – не выдержала я. «Как могу, так и улыбаюсь. Не нравится? Тогда буду сидеть с серьезным видом». «С угрюмом ты хотела сказать. Саркастически поправил меня Демир. В ответ я оскалилась еще сильнее. В обеденном зале с предыдущего раза ничего не поменялось. Те же искусственные живые цветы, те же иллюзии бабочки, тоже шикарное убранство, и гости те же. Уж не знаю, больше или меньше существ сидело за столом, но на первый взгляд не изменилось вообще ничего, вплоть до мест, на которых расселись гости. Сплошное дежавю. На этот раз я чувствовал себя увереннее и спокойней. То ли дело было в открывшейся у меня божественной родне, которая при необходимости защитит блудную дочь, То ли я просто привыкла к необходимости играть роль светской леди и изредка появляться на подобных мероприятиях. Как и в прошлый раз, я уселась в то же самое кресло. Народ смотрел настороженно, без неприязни и снисходительности. Теперь, когда они узнали о месте моей работы, они, видимо, не знали, как реагировать и особо не стремились общаться со мной. И мне это было только на руку. Тариса. Вежливо улыбнулась свекровь, одетая в длинное парадное платье светло-коричневого цвета. Рада тебя видеть на нашем семейном торжестве!» Прозвучало как «Ты вроде и не член семьи, но уже близка к этому, потому постарайся еще немного, дорогая, и мы, может, соизволим обратить на тебя наше царственное внимание». Судя по всему, Демир не поделился с родными тайным знанием о моей семье, иначе их поведение, конечно, в корне отличалось бы. Я хотела ответить, причем обойтись без колкостей и все же поставить свекровь на место, но меня опередил Демир. Его глаза полыхнули алым, выдавая недовольство, грозившее быстро перерасти в самый настоящий гнев. «Тариса, моя жена, если ты не забыла, мама. Холодным тоном Демира можно было заморозить какую угодно лаву. И твоя ирония в данном случае совершенно неуместна». У свекрови появились красные пятна на щеках. «Стыд? Досада? Негодование?» «Прости, сын», – смиренно произнесла она. «Это была неудачная шутка». А, то есть ее приветственные слова можно считать шуткой и просто их проигнорировать? Что ж, мне только лучше. Не придется расходовать свои силы для общения. Между тем, слуги разлили по тарелкам первое, ароматно пахнувший суп, и комната погрузилась в молчание.